Часть 2. Как победить внутреннего саботажника. Глава 4. Осознание своих страхов и ограничивающих убеждений. В этой главе мы погрузимся в глубины своего внутреннего мира, чтобы раскрыть тайны наших страхов и ограничивающих убеждений, тех мощных сил, которые часто незаметно подрывают наш успех и благополучие. Это путешествие может быть как вызовом, так и освобождающим опытом, но ни одно из них не сравнимо с той силой, которую мы обретем, когда станем осознавать и преодолевать эти внутренние преграды. Позвольте мне провести вас сквозь лабиринты нашего разума, где каждый из нас стоит свои сокровенные страхи и убеждения. Очень часто они возникают в детстве, когда наш разум еще молод и впечатлителен. Наши родители, учителя и все люди вокруг нас оказывают огромное влияние на формирование нашего мировоззрения. Мы впитываем информацию из окружающего мира, и она становится основой для наших убеждений о себе и о том, что возможно для нас в жизни. Сами по себе страхи и убеждения не негативны. Они являются естественной частью человеческой природы. Они помогают нам избегать опасности и предупреждают нас о потенциальных угрозах. Однако, когда страхи и убеждения перерастают в ограничивающие и мешают нам раскрыть свой потенциал, тогда они становятся самосаботажем. Представьте себе, что ваши страхи и ограничивающие убеждения – это корни могучего дерева, которые проникают глубоко в вашу душу. Если мы оставим их незамеченными, они будут продолжать расти и развиваться, запутываясь в нашем внутреннем мире и перекрывая путь к успеху и счастью. Именно поэтому так важно осознавать свои страхи и ограничивающие убеждения. Это как освещение в темном подвале. Мы проливаем свет на наши внутренние тени, и они перестают казаться такими устрашающими и загадочными. Мы начинаем видеть их истинную природу и понимаем, как они формируют наше поведение и решения. Осознание своих страхов и ограничивающих убеждений – это ключевой шаг, в победе над внутренним саботажником и освобождении своего потенциала. Как человеческие существа, мы часто не осознаем, какие глубоко укоренившиеся убеждения и страхи препятствуют нам в достижении своих целей и счастья. Но когда мы начинаем исследовать свою внутреннюю психологию и понимать, что формирует наше поведение, мы открываем дверь к лучшей версии себя – Осознание страхов и убеждений – это мощный инструмент личностного роста и победы над самосаботажем. После осознания своих страхов мы можем начать работать над их преодолением и превращением их в силы, которые будут поддерживать нас в достижении целей. Мы можем переосмыслить свои убеждения и понять, какие из них являются деструктивными, а какие могут помочь нам расти и развиваться. Осознание и принятие наших страхов и убеждений позволяет нам начать менять свою жизнь. Мы становимся архитекторами своего собственного счастья, ведь теперь мы знаем, что каждое решение и каждое действие – это шаг на пути к нашим мечтам. Не стесняйтесь открыться сами себе и признать, что есть что-то, что ограничивает вас. Мы все люди и у нас у всех есть страхи и убеждения, которые могут ограничивать наш потенциал. Но именно в признании и осознании этих страхов и убеждений мы находим силу и возможность их преодолеть. Страх и ограничивающие убеждения активируют определенные отделы мозга, связанные с выживанием. Когда мы чувствуем страх, наше тело реагирует так, как будто мы находимся в опасности, и это может привести к физиологическим изменениям, таким как учащенное сердцебиение и повышенное дыхание. Однако не стоит отгораживаться от своих страхов и убеждений. Важно понимать, что они являются всего лишь мысленными образами, которые мы создали в своей голове. И так как мы создали их, мы можем их изменить. Несколько советов для того, как осознать и преодолеть свои страхи и ограничивающие убеждения. Заведите дневник. Ведение дневника – хороший инструмент для осознания своих мыслей и эмоций. Записывайте свои страхи и ограничивающие убеждения, а также события, которые их вызывают. Анализируйте свои записи, чтобы понять, что стоит за вашими реакциями и какие убеждения формируют ваше поведение. Задайте себе вопросы. Чтобы понять свои страхи и убеждения, задайте себе вопросы вроде «Чего я боюсь?» или «Что меня останавливает?». Изучите свои ответы и обратите внимание на закономерности своего мышления. Используйте аффирмации. Позитивные утверждения или аффирмации могут помочь вам изменить свое внутреннее программирование и заменить отрицательные убеждения на позитивные. Например, скажите себе Я способен преодолеть любой вызов или Я заслуживаю успеха и счастья. Обратитесь к профессионалу. Если вы сталкиваетесь с глубоко укоренившимися страхами и убеждениями, которые мешают вам в жизни, не стесняйтесь обратиться к психологу или специалисту по саморазвитию. Они помогут вам осознать и преодолеть эти проблемы и дадут инструменты для личностного роста. Если вы осознаете свои страхи и ограничивающие убеждения, вы сделаете первый шаг на пути к преодолению самосаботажа и становлению лучшей версии себя. Не бойтесь искать в себе ответы и работать над собой. Вы заслуживаете успеха и счастья, и только вы, можете раскрыть свой истинный потенциал. Друзья мои, вы не одиноки в своем путешествии к осознанию и преодолению самосаботажа. Миллионы людей во всем мире сталкиваются с этим вызовом каждый день. Но каждый из нас также обладает несокрушимой силой воли и способностью преодолеть свои страхи. Поэтому я призываю вас не останавливаться на пути к развитию и личностному росту. Разрешите себе стать лучшей версией себя применяя полученные знания на практике. Помните, что наша жизнь – это наше творение, и мы несем ответственность за каждый шаг, который делаем.